Глава тридцать седьмая. Город монстров. Часть вторая. Город поражал воображение одновременно своим размахом и убожеством. Убожество было во всем. В домах, пещерах без окон и дверей, заборах из неструганных поддонов, в каких-то хранилищах из мусорных контейнеров, но вместе с тем... Все это вызывало восторг и уважение. Монстры сумели построить все это, не имея ничего. На одном лишь голом энтузиазме и желании выжить. Такое дорого дается. Олег медленно, спокойно бродил по городу, вот уже часов пять. На него никто не обращал особого внимания. Помимо него здесь постоянно бродили какие-то животные. Впрочем, при подобном разнообразии видов сложно было сказать, кто разумен, а кто нет. И если какое-то существо шло на четвереньках и не имело одежды, где гарантия, что в своем мире оно не было профессором по ядерной физике? Олег уже не сматривался в каждую фигуру на улице города монстров, девясь необычному облику. «Это все быстро приелось». Но вот занятия. Это было необычно. Монстры, шьющие одежду из каких-то тряпок. На одной из них Олег разглядел герб мелкого клана. Возможно, в прошлом это было костюмом искателя? Монстры, готовящие пищу. Монстры, что-то строящие, сваривающие и сверлящие. Монстры, пасущие других монстров. Тут уже со всей очевидностью неразумных. похожих на помесь овцы, свиньи и дикобраза, и с радостным урчанием пожиравших камни. До сих пор Олег думал обо всех этих существах исключительно как об убийцах, желающих пролить человеческую кровь, но теперь все открывалось ему с новой стороны. «Это было так обязательно?» Вдруг сам от себя, не ожидая, задал он вопрос владыке. С ее стороны было так необходимо выдергивать всех этих существ из их родных миров и пихать сюда, обрекая либо на смерть, либо на существование в этом разросшемся подземном лагере для беженцев. Разумеется, подтвердил Влад. Искатели должны с кем-то сражаться. Противники же должны быть умны, как минимум не глупее самих искателей. И разнообразные, чтобы нельзя было выработать одну тактику и раз за разом выезжать на ней. То есть, всё сводится именно к обустройству большой арены для искателей и монстров? «Не путай цели и средства», — заметила сущность. «Ваши машины наливается бензин, чтобы они ездили. Но цель машин не в том, чтобы колёса крутились сами по себе». Они — инструмент. «И что же дает ей масса сражающихся искателей?» — полюбопытствовал Олег. «Силу. Разумеется, силу. Одну из немногих вещей, по-настоящему ценящихся в мультивселенной». «Яснее не стало. Она хочет владеть миром? Что будет, когда количество искателей вырастет еще больше?» Они готовятся к чему-то, тренируются для какого-то важного события или просто питают её своей верой и отдачей, как батарейки. Олег так и не решился адресовать эти вопросы Владу, но ну а тот не стал на них отвечать. Поначалу город на дне пропасти казался Олегу каменистым и твёрдым, но спустя какое-то время... Парень набрел на полноценные поля с более-менее мягкой почвой, на которых даже что-то умудрялось расти. Благодушное существо, напоминающее огромный волосатый пузырь с двумя парами рук и ног и клыкастой кабаньей мордой, окучивало странные растения, напоминающие свеклу, только почти черные. Как? поразился Олег. «Здесь же нет солнца! Какие растения могут выжить без солнечного света?» «Те, которым он не нужен», — ответил владыка. «Или иномирные, попавшие сюда вместе с тварями, или выведенные специально при помощи магии». «Магия. Отличная отмазка, чтобы обосновать что угодно. Кстати, здесь не было темно». Повсюду горели фонари, тоже магически очевидно. Во всяком случае, законам физики свет, исходящий из них, точно не подчинялся. Стоило отойти от его источника на какое-то расстояние и свет-газ. Поэтому сверху пропасть казалась темной. Да и до приближения к городу Олег тоже не видел никакого света. Маскировка, по всей видимости. Существо с клыками продолжало окучивать тяпкой свои овощи. В какой-то момент оно остановилось и принюхалось. «Эй!» Рык, произведенный тварью, едва не заставил Олега подскочить на месте. «У тебя там что-то подгорает, не так ли? Хватит мечтать!» Из находящегося поблизости дома донесся такой же грубый скрик и громовой топот. Да, запах гаря был в воздухе совершенно точно. Олег чуял его уже давно, но, во-первых, здесь все пахло слишком необычно. Кто знает, вдруг так и нужно. А во-вторых, горело что-то странное. Возможно, какое-нибудь рагу из этих самых овощей. «Теперь ты понимаешь, в чем сложность», — заговорил владыка. «В том, чтобы не дать рагу пригореть?» Олег не сразу понял, о чем идет речь. «Не смешно. Сложность в том, что они все заводят семьи, стараются держаться вместе. Даже те, кто не имел семьи в родном мире, здесь будут искать тесного контакта с сородичами». «Ну, разумеется», — кивнул Олег. Если вокруг столько совершенно чуждых существ, будешь уж точно искать кого-то знакомого, хотя бы по видовой принадлежности. Вот именно. Проблема в том, что тебе нужно стать кем-то одиноким. Твое будущее тело не должно иметь друзей, семьи, привязанностей. А проблема ли это? Заметил Олег. Открой врата. И выведи оттуда, кого хочешь. Здесь, на такой глубине, департамент не обнаружит их. Ты так в этом уверен?» Владыка вновь был серьезен. «Ну нет, в обычное время не обнаружил бы. А сейчас, когда настороже и никак не успокоится, это, напротив, поможет ему найти город». Пауза. тому же я не открываю врат, куда попало, а создаю их сам. А в созданных мной вратах...» Снова пауза. Олег почесал лапой за ухом. «Говори уж», — протянул он, — «что с твоими вратами не так?» «Там довольно ограниченный список тварей, и на две трети это зомби разных раз, видов и уровней сохранности». Ну, этого можно было ожидать. Владыка мертвых оказался владыкой мертвых. Олег помнил нетопырей, которые отвлекли от него внимание в метро. Помнил тварь, выглядящую как комок-щупалец. Ну, вот она, оставшаяся треть. Все ясно. Влад коллекционирует монстров из фильмов ужасов. Вампиры, оборотни, мумии. Стоп. «О, Боротни!» «А ничего меняющего облик у тебя нету случайно?» Поинтересовался Олег. «Такого, чтобы можно было...» «Думаешь, если бы было, я не подумал бы об этом в первую очередь». «Влад даже оскорбился от такого предположения». «Думаю, даже она не вытаскивает сюда таких существ без лишней необходимости. Враг искателя...» должен быть однозначным и явным, разве не так? Олег глядел за тем, как свинорылое существо, забросив две тяпки на плечи, грузно топает к дому, что-то тихо нахрюкивая себе под нос. Сценка выглядела такой бытовой, что даже не верилось, будто ее действующее лицо – монстр из иного мира. Интересно, кем он был дома? Все это напоминало Олегу о том, что он и сам голоден. Пару раз за сегодня он наскоро перекусывал припасами, взятыми из дома. Благо, инвентарь работал без перебоев. Но это не слишком утоляло жажду голода той здоровенной хищной твари, коей он сейчас был. «Да ты думаешь об охоте!» – фыркнул Владыка. Не, только не здесь!» даже думать забудь ты ведь не знаешь какой из показавшихся тебе аппетитным существ окажется разумным, а если ты нападешь на разумного тебе не жить так подскажи мне удивился олег в чем проблема ты в них явно разбираешься проблема в том что я занят другим пояснил владыка совсем не консультациями по биологии «Остановка здесь. Временная передышка. Ты же помнишь об этом?» «Здесь ты не прокачаешься и не сделаешь ничего, что приблизит тебя к цели. А что до еды?» «Поищи что-нибудь или стащи с прилавка. Ты же уже видел их рынок. Сделать это будет совсем несложно.» Олега не очень радовала мысль о таком способе пропитания. Но он был человеком, застрявшим в теле животного и скрывающимся от агентов в городе монстров. Куда еще хуже? «Придется соответствовать ситуации», — кисло признал он, и, развернувшись от края поля, пошел обратно в город. Свет фонарей вспыхивал, когда он подходил ближе, и газ у него за спиной, отчего создавалось впечатление, Будто свет идёт вместе с ним. «Адская гончая!» Неожиданно раздалось сбоку от него. И Олег краем глаза увидел двоих существ, напоминающих людей, но состоящих из металла странного сиреневого оттенка. Система сообщила, что это некие прометианы-оплоты. Скиртан говорил, что перед тем, как рухнуть в пропасть, Сагил связался с ним. и говорил что-то об адской гончей, проглотившей артефакт. Олег насторожился. Этого только не хватало. «Брось!» — хмыкнул второй прометеан. «Ты же не думаешь, что этот пёс спихнул его в пропасть?» Пёс едва ли был бы столь умен. Согласился первый. «Но вот артефакт по-прежнему может оставаться у него в желудке. Как думаешь?» «С тех пор прошло время, а это — Белковый», — поморщился второй. «Иди и копайся в собачьем дерьме, если тебе интересны артефакты. А что до Сагила, на место смерти уже посланы ребята, которые выяснят, что там произошло и как он умер». «Тебе нужно менять тело поскорее», — заметил Владыка. «Эти два столопа не придали тебе значения, но может найтись кто-то поумнее». «Может, кого-то тихого и незаметного?» – предположил Олег. «Маленьких размеров, тихого и быстрого. Такое тело, которое могло бы собирать информацию и всюду пробираться, ничем не рискуя». «Ха!» – высказался Владыка. «Я думал, ты предложишь кого-нибудь большого и сильного, чтобы мог рвать и крушить. Но ты умнее. Ты прав. Нам нужно попасть к этим фениксам и послушать, о чём они говорят. Так мы сможем узнать, что происходит в верхней пещере и как далеко в своих поисках забрался департамент».